Глава 13. Псевдопохищение и бюрократия. Ориан Мэриш. Раз, два, три. Я прокладываю три аэротуннеля и строю космопорт. Ланс довольно хлопнул в ладоши и принялся отсчитывать пластиковые фишки. А лот выхватил кубики у брата и с азартом кинул на стол. А я сейчас тоже что-нибудь построю. Я, я... Кубики выпали тройкой и единицей. Шварх! «И что мне с этим делать?» Он уныло посмотрел на игральную доску, пододвинул фигурку на четыре клетки, а затем вдруг засиял. «О, придумал! Я разработаю маосанитовую шахту!» Мы весь вечер играли в колонизацию планет. Близнецы вначале синхронно нахмурили носы и заявили «А, на столке это по-старперски, совсем не весело!» Но прошло буквально полчаса, как Себастьян умудрился заинтересовать детей не на шутку. «Так, а теперь ход Себастьяна!» Я боялась, что дети не захотят лететь сюда, будут требовать вернуть их в поместье или устроить бедлам. Но мужчина откуда-то достал эту игру, и сыновья превратились в шелковых. Обращение профессор Кас за вечер удивительным образом трансформировалось в Себастьяна. Я лишь изумленно качала головой, видя, как легко цварк завоевывает и переключает внимание мальчишек. Мужчина кинул кости. Шесть и шесть. «М -м, Себастьян выиграл на этот раз, а мне ведь совсем чуть-чуть оставалось. Душераздирающе вздохнул Ланс. Ему очень хотелось выиграть, но фортуна была не на его стороне. Может, еще одну партию? — спросил Лот, но при этом оглушительно зевнул. Я встрепенулась и посмотрела на коммуникатор. — Ох, так! Быстро чистить зубы и спать! — Ну, мам! — хором заныли дети. — Ну, пожалуйста! Ну, — Но ваша мама права, — мягко вмешался Себастьян, собирая фишки и карточки. — Завтра кому-то рано вставать в школу. «Давайте собирайтесь, а после уроков или мы снова поиграем в колонизацию планет, или я придумаю занятие поинтереснее». «Поинтереснее!» – недоверчиво фыркнул Лот. «У тебя же здесь нет голографической 5D-приставки. Кроме стрёмных вытянутых посудин и не менее жутких железяк в этой квартире вообще ничего нет». «Лот!» – ошеломленно окрикнула. «Изумление было не только потому, что сын назвал пробирки и научные приборы неподходящими словами, но и потому, что близнецы, очевидно, устроили несанкционированный обыск в кабинете Себастьяна». «Да ничего страшного», — улыбнулся цварк и перевел взгляд на детей. «Зато здесь рядом есть антигравитационный парк с полосой препятствий. Бывали в таком?» Он заговорчески подмигнул и, увидев вытянувшиеся от удивления лица мальчишек, добавил... «Все, а теперь быстро спать!» Но «Ваша мама постелила вам...» а Он выразительно приподнял бровь, безмолвно спрашивая, «Где я хочу, чтобы ночевали дети?» Я спохватилась. «В правой спальне. Там большая кровать, и новые пижамы лежат на подушках». В этой комнате я оставалась прошлой ночью. Как мы с Себастьяном будем делить оставшуюся спальню и гостиную, я не знала. Но если надо, то и на диване посплю». Пускай дети чувствуют себя комфортно, им это сейчас важнее. И так место совершенно незнакомое, и привычных игрушек нет. Когда Ланса и Лот с шумом поднялись, споря, кто из них будет сегодня спать слева, а кто справа, я перевела дух. «Спасибо, Себастьян. Даже не представляю, чего вам стоит терпеть в холостяцкой квартире мою мелочь. Они такие активные». «Да ничего не стоит», — мужчина обворожительно улыбнулся. Когда я был подростком, к нам на соседний остров переселилась молодая пара с Цварга. Льерт и его беременная жена Селеста. У них разом появились три девочки. Им время от времени требовалась помощь. Потом мама родила сестер одну за другой. Всегда было шумно. Ну а как начал преподавать в академии, так считай, только с детьми и общаюсь. Кадеты порой ведут себя словно младшеклассники. Я недоверчиво усмехнулась и покачала головой. Хорошую вы игру нашли. Давно не видела Ланса и Лотта такими смирными и чем-то поглощенными. Конкретно это досталось мне от отца. Он играл в нее с братьями еще в детстве, когда случались перебои электричества. Отец однажды сказал, что эта стратегия привила ему любовь к логическому мышлению и заложила основу финансовой грамотности. Себастьян расфасовал цветные монетки по мешочкам. Чтобы построить космопорт, нужно предварительно построить обычный порт. Чтобы проложить аэротуннель, нужны аэротрассы. А до них требуется изобрести летающий транспорт, на который, в свою очередь, необходимы ресурсы, время и деньги. Ресурсы, кстати, как и в жизни, бывают ограниченными, и можно играть по правилам, когда игроки должны договариваться друг с другом и обменивать их. Развивает коммерческое мышление». «Дети проще всего усваивают информацию в игровой форме». «Я очень удивилась, когда узнала, что вы профессор, да еще и такой сложной дисциплины, как астробиология и межгалактическая генетика. Я замялась, не зная, не воспримет ли следующие слова мужчина как неприкрытую лесть, но все же рискнула озвучить то, что думала. Если вы преподаете хотя бы на десятую долю так же интересно, как было сегодня Лансу и Лотту», то я уверена, что на ваших занятиях нет ни единого свободного места». Цварк вновь ослепительно улыбнулся, закрыл коробку и поставил на полку в стеллаже. Когда Себастьян повернулся, он внимательно посмотрел на меня и вдруг попросил серьезно. «Ориан, может, перейдем на «ты»?» Я растерялась. «Со мной на «ты»? У меня даже высшего образования нет». Но все-таки мы практически ровесники. Сейчас живем в одной квартире, а Ланс и Лот зовут меня по имени. Это было бы удобнее. Продолжал давить аргументами этот синеглазый искуситель. Давайте, ну то есть давай. Кас хотел сказать что-то еще, но в этот момент у него провибрировал коммуникатор. Себастьян Касс. Себастьян всегда знал, что у дяди весьма завуалированное чувство юмора. Но когда прочел сообщение «Труп мужа этой красотки спрятать было бы легче», задумался, что это могло значить. «Не понял», — набрал быстрый ответ. «Ему тут же прилетело «Новости посмотри». Не успел Себастьян сообразить, в какой из спален установлен головизор, как озадаченный Ланс вышел из комнаты. У него уже практически зажила нога, но он все еще иногда прихрамывал, а потому цварк с легкостью отличал близнецов. «Мам!» – протянул мальчик и бросил на мужчину опасливый взгляд. Да, дорогой, что случилось? Пижамы с братом не поделили? или зубные капы не нашли? Ориан отреагировала с мягкой улыбкой. Будучи женщиной, она не могла почувствовать разлившиеся в воздухе острой тревоги Ланса, в то время как Себастьян уже по коротким, но ярким бета-колебаниям понял, что стряслось что-то серьезное. Ланс явно сомневался, стоит ли общаться с мамой при свидетели. Чтобы не смущать ребенка, Себастьян быстрым шагом переместился в спальню, где с пультом перед головизором замер бледный лот. «В северном полушарии аномальные дожди». Из криминальных новостей. Господин Морис Мэриш сообщил о пропаже жены. Их дети, Ланс и Лот Мэриш, сегодня были в школе, но домой не вернулись. Немногочисленные очевидцы видели, как исполняющий временные обязанности учителя младших классов Себастьян Касс сажал их в истребитель. Господин Мэриш предполагает, что этот же мужчина похитил его жену Ариэллу и удерживает всю его семью силой в неизвестном месте. Сейчас системная полиция проверяет вылеты за орбиту планеты. Остаток новостей Себастьян не расслышал из-за громкого стона Ориан, которая тоже оказалась в спальне. «Мам, а почему дядя в голове Зарик говорит, будто Себастьян нас удерживает силой?» Лот моргнул и оторвался от экрана. «Это же и неправда, да?» От обоих детей исходили эманации тревоги, и профессор Кас рассудил, что лучшее, что он может сделать, выйти из комнаты, чтобы дети могли поговорить с матерью наедине. Как только он вернулся в гостиную, чуткий слух уловил. «Ланс, Лот, конечно же, это неправда. У нас с вашим папой вышло небольшое разногласие. Он, видимо, не так понял сообщение, что мы некоторое время поживем отдельно от него. Сейчас мы в гостях у Себастьяна. Разве вам сегодня плохо было?» «Да нет, колонизация оказалась интересной», – пробормотал Ланс. «И пицца с ананасами вкусной», – добавил Лот. Не думаю, что если бы нас похитили, то так здорово кормили бы. Ориан сказала еще что-то сыновьям. Ее ласковый голос даже сквозь закрытую дверь звучал, словно горный ручей. Себастьян облегченно вздохнул, отошел от спальни подальше и набрал сообщение Стефану. У вас все в порядке? Да, конечно. Наряд системной полиции оцепил участок, они хотели прорваться внутрь здания, так как от чего-то были уверены, что наш страшный племянник держит здесь связанными беззащитную женщину и двух детей. Но ты же знаешь, деда, Сильвестр поставил всех на место одним своим грозным видом и потребовал без ордера на обыск не возвращаться. «Себастьян, где бы ты сейчас ни был, имей в виду, два-три дня в запасе у тебя есть, но как только они поймут, что наводка на родовое поместье кассов ерунда, они почешутся проверять все твое движимое и недвижимое имущество. Так как, помощь точно не нужна?» «Спасибо, справлюсь». Только Себастьян закончил набирать ответное сообщение, как из спальни, временно переоборудованной в детскую, вышла слегка бледная Ориан. «Уложила», — прошептала она и закрыла дверь. «Прости меня, Себастьян, прости, я так виновата!» Ориан Мэриш, меня потряхивала от злости. Вот же скотина, Морис! Решил, раз до меня дотянуться не может, то подставит касса. Прости меня, Себастьян. Прости, я так виновата. Я написала Моррису, что со мной все в порядке, но домой не вернусь, честное слово. Он, видимо, решил играть по-грязному. Я подтянулась к коммуникатору, чтобы продемонстрировать переписку с мужем, где даже про детей упомянула, но Себастьян опередил. Он остановил меня, положив руку на предплечье. — Все в порядке, Ориан. Я тебе верю. Ты не виновата. Он задумался и добавил: "Но с твоим разводом надо что-то срочно делать. Признаться, я рассчитывал, что у меня будет хотя бы месяц в запасе, но если нет, значит нет". "Ты уже подала заявление?" Я не стала уточнять, что именно хотел успеть сделать Себастьян за месяц, лишь отрицательно покачала головой. Весь день искала работу и так закопалась с делами, что не заметила, как пролетело время. «Для меня сейчас в приоритете поскорее получить стабильный источник дохода, а развод я отложила на потом. Все равно шансы, что его дадут, ничтожно малы». «Работа – это важно, Ориан, но развод все-таки важнее», – возразил Себастьян. «И раз Морис позволяет себе такое...» Он неопределенно повел рукой в воздухе. Это значит, что ты должна заняться этим в первую очередь. Причем, думаю, электронное заявление ввиду сложившихся обстоятельств теперь не очень подойдет. Будь добра, встань завтра пораньше. После того, как отвезем детей в школу, слетаем в канцелярию планетарной лаборатории, а потом в соответствующий отдел при аппарате управления Цваргом. Ты должна появиться там лично и показать, что на тебя никто не давит, и это твое собственное решение». Я вздохнула и согласно кивнула. После тех хлопот, которые я доставила этому милому и во всех смыслах замечательному цваргу, это меньшее, что я могла сделать для него. В душе я была не согласна с юношеским максимализмом Себастьяна. Да, конечно, развод — это прекрасно, но мечты на той мечты, что они неисполнимы. Надо быть реалистом. Если у меня будет работа и стабильный источник заработка, а следовательно, собственное жилье и охрана, то со статусом жены Морриса можно будет примириться. Ориан Мэриш Я высоко оценила планкасса вначале появиться в планетарной лаборатории и лишь затем в аппарате управления Цваргом. Я думала, что сгорю со стыда, когда в первом заведении меня внимательно осмотрели и заявили, что по базе системной полиции я числюсь недееспособной как жертва похищения и жестокого обращения. «И поэтому вы не можете подать заявление на развод. Ах, да, вы еще находитесь в розыске!» Кашлянул пожилой Цварк, покосившись на Себастьяна. "Что?" только и выговорила я. "Ну вот же я. Меня никто не похищал. Дайте написать заявление". К счастью, Себастьян оказался более подготовленным. Он невозмутимо безукоризненно вежливо обратился к служащему. "Уважаемый господин Делостер," Фамилия была напечатана на бейджике. «Именно потому, что все это недоразумение, мы сразу же прибыли в вашу организацию, как только услышали новости. Уверяю, я ни в коем случае не перемещал госпожу Мэриш без ее предварительного согласия. У вас же здесь лаборатория, то есть должны быть сотрудники с развитыми резонаторами, которые могут провести диагностику состояния госпожи и выдать постановление о ее вменяемости». «Кстати говоря, я и есть тот самый цварг Себастьян Касс, которого обвиняют в преступлении. Профессор астробиологии и межгалактической генетики, к вашим услугам». То ли де Лостер оценил тактичный ход Касса, то ли для пожилого цварга немалое значение имело звание профессора, моего друга. Но вместо того, чтобы кидаться к коммуникатору и вызывать системную полицию, он пожевал губу, И все же согласился на ментальный осмотр э, жертвы. Ладно, сейчас кого-нибудь позову для составления протокола, вздохнул сотрудник канцелярии. Делостер вызвал троих лаборантов, которые попросили встать меня в центр комнаты, а сами расположились по кругу и долго-долго на меня смотрели. Так долго, что я почувствовала, как затекли ноги и заломила поясницу. Хм. На лицо нервное напряжение и хроническая усталость. Один из непосвященных в вопрос моей вменяемости лаборантов метнул недовольный взгляд в Себастьяна. Вам бы лучше заботиться о вашей женщине. Я хотела возразить, что я не женщина Себастьяна, но сам Кас неожиданно промолчал, как и Де Лостер, уже видевший мои документы и фамилию. Учту. Спасибо. Это все? Все? Кивком подтвердили осмотр два других лаборанта. «Цваргине необходимо больше отдыхать и спать». Де Лостер коротким жестом отпустил цваргов. Как только последний вышел из кабинета, Касс тут же заговорил. Ни один из них не заметил следов вмешательства в личный бетафон и внушений. А о недееспособности тоже речь не шла. «Как я уже говорил ранее, госпожа Мэриш устала от брака и захотела развеяться, только и всего». «Никакого похищения не было». Пожилой цварк издал непонятный звук, но после составления протокола лаборантов принялся переносить данные в компьютер. Вначале он перебил информацию по освидетельствованию ментального осмотра, затем разблокировал доступ к составлению заявлений, внес необходимые данные и передал дело помощникам. «На меня посыпались вопросы». «Госпожа мэриша а вы уверены, уверены, что это ваше желание развестись с супругом? Вы понимаете, что далеко не всем парам дают развод?» «Погодите, но по базе у вас двое детей с господином Мэришем. Вы точно хотите подать на расторжение брака?» Я терпеливо отвечала на все вопросы «да». Пожалуй, одним из самых ошеломляющих вопросов был «А почему вы хотите развестись?» Ответила правду «Потому что разлюбила». Цварк фыркнул. «Ну и что тут такого? Можно подумать, что те, кто женится, всегда влюблены в женщин». «Нет, конечно. Просто совместимая пара, исходя из расчетов лаборатории, да и время подходит». «Лучше бы о детях подумали. Какой дурной пример вы им подаете? Как мальчики будут расти без отца?» Я растерялась, зато Себастьян вовремя пришел на помощь. Она подает детям замечательный пример, что надо быть честными с тем, кто тебе важен, и в первую очередь самим с собой. На планете много цваргов, а резонаторами учат пользоваться даже в школах. У них все получится. Гораздо важнее, чтобы дети видели свою маму счастливой, а для этого госпоже Мэриш требуется разорвать текущие отношения». «Если же сыновья научатся улавливать эмоции матери и поймут, что семья, в которую они верили годами, фальш, это нанесет куда как более серьезный удар по их психике, чем развод родителей». Сотрудник канцелярии бросил удивленный взгляд на касса и просветлел. «А, так вы хотите жениться на этой очаровательной леди и потому так ратуете за ее развод?» «Так вы сразу и сказали». «Что ж, тогда все понятно?» «Судя по тому, какие у вас крупные рога, вы сможете всему научить мальчиков!» Я бросила извиняющийся взгляд на Себастьяна, а он в ответ сжал мою ладонь под столом. «Все будет в порядке». В серебряном доме все повторилось, с той только разницей, что у меня уже было на руках освидетельствование моего ментального здоровья. Когда мы наконец-то вышли на улицу, я глубоко вдохнула влажный воздух и искренне обрадовалась накрапывающему дождику. Все казалось приятнее, чем духота и подозрительно постные физиономии госслужащих, которые так и выискивали причины, по которым мне можно отказать в подаче заявления. «Ну что, за детьми и домой?» Весело спросил Себастьян, как будто не он более шести часов подряд проходил со мной череду унизительных процедур и вопросов. «На какое число заседание, кстати, назначили?» «Через три недели. Да, полетели». Себастьян что-то прикинул в уме и широко улыбнулся. «О, через три недели! Это же здорово!» Я лишь покачала головой, глядя на его энтузиазм. Сама я была настроена на выигрыш, дело весьма скептически, но Кас вел себя так, будто бы уже выиграл, и это меня пугало». Хотелось довериться ему, и в то же время я боялась поверить в чудо.